Глава двадцатая. Выключаю музыку в своей голове и крадусь к двери, беззвучно открывая ее, проскальзывая в коридор, мягко на цыпочках передвигаясь вдоль стены. «Нахуй мне братья, которые не верят в меня и поддержать не могут!» Даниэль рвет и мечет, расхаживает вдоль дивана, у которого трахал недельку. «От Джабара и Дариуса не вижу». «Успокойся для начала, мы не умоляем твоих заслуг». «Да пошли вы!» Обрубает тираду Дариуса. «Вам всегда было похер, как и что я, лишь бы вашим территориям ничего не угрожало». «Ты бы из за рыжих псов!» Спокойным кратчевом тоном произносит Джабар. «Мне кажется, его из себя выведет только похищение любимой жены или детей. Остальное по барабану». «Я знаю Бека лучше, чем вы». Дани проводят пятерню и по темным волосам. «Он чмо, как их поискать». «Только не надо при этом лезть на рожон, ладно?» Папочка в лице Дариуса не дремлет. «Боитесь, что я сдохну?» Невесело усмехается Даня. Я сильнее прижимаюсь к стене, сливаясь с ней воедино. Боимся, что вляпаешься в дерьмо, из которого не выбраться, как тогда с Ромкой. «О, мне не чудится?» «Ромка был для меня некровным братом, я не хотел его смерти». «Погодите, погодите, я что-то не понимаю?» Прикрывая глаза, борюсь с аномальным сердцебиением. «И ты чуть не погиб из-за него. Хватит, не суйся больше к псам. Нужно хорошо продумать наши шаги». Дариус ставит точку в разговоре и, присвистнув стоящему поодаль солдату, движется к лифту. «Не глупи, брат, не глупи». Как по мне, совсем неуместное пожелание Джабара теряется в шумном дыхании Даниэля. Я расплющена их беседы в лепешку. Даня не просто знал Ромку, он с ним дружил. И, видимо, очень тесно. Хаотично ищу в мыслях разумное объяснение и не нахожу. Пячусь назад к своей комнате, задом вхожу в нее и натыкаюсь на Вадика. «Этот своеобразный парень меня до могилы доведет». «Что ты здесь делаешь?» Шиплю на него, дрожа от страха. «Босс сказал вечером вечеринка в дезыре, на которой ты будешь. Принес тебе парочку платьев на примерку». Хлопает закрученными ресницами взгляд рассеянный. Не могу отойти от услышанного за долю секунды. Но Вадику этого не показываю. Буря внутри, снаружи стиль. Уже выученные наизусть правила. Хочешь первым оценить мой образ? Иду к разложенным на кровати голубым чехлам. Поочередно раскрываю. В них изысканные вечерние наряды. Ни один мне не подходит. Я хочу быть дерзкой, немного вульгарной. Той, кем никогда не была а гляжу на образы для светского раута или вручения аттестата. Вать, ты прости, но мне ничего не нравится». Он подлетает, хватает черное платье с воротничком стойкой и прикладывает к себе. «Да и посмотри, какая линия груди, какая роскошная длина! Коленочки будут прикрыты, по-моему, тебе очень подойдет». Кружится с ним влево-вправо, разгоняет духоту. «Хочу сражать на повал, а не прятаться за ширмой, понимаешь?» Прикусывает мизинец с прозрачным лаковым покрытием. Слишком уж явно осматривает меня с близкого расстояния. Чувствую себя Джулией Робертс в красотке. Окей, кейшки, есть у меня кое-что интересное в закромах. У тебя в комнате швейная мастерская? Вадик, кажется, даже обижается на мой вопрос. Я же не со зла. У всех есть любимое хобби. Скидывает острый подбородок и направляется к двери, виляя узкими бедрами в белых джинсах. Я хихикаю про себя. За пару минут он смог привнести в мои нехорошие размышления талику веселья. Часом позже все тот же Вадик натягивает на меня обалденное черное платье с бахромой по всей поверхности ткани и с тонкими бретелями. Глубокое декольте демонстрирует мои груди. Они у меня маленькие, но упругие. «Храни Господь, Даниэля!» Скрепляет руки в замок и склоняет голову на бок. «Правда, хорошо?» Кручусь вокруг своей оси. Бахрома завлекательно движется. Ты сногсшибательна, девочка. набрасываясь на ватку с объятиями. Спасибо тебе. Небрежно хлопает меня по спине и чуть брезгливо морщится. Ну-ну, хватит. Ненавижу мимимишные нежности. Пальцами разделяет мои волосы на прятки. С твоей головой еще что-то сообразить надо. Может, высокий хвост? Так моя шея будет казаться тоньше и... Вадик берет меня за плечи и отводит от себя. «Милая, куда уж тоньше!» Сломается ненароком. Улыбаемся постно. «Ладно, доверюсь твоему видению». «Прекрасно! Жена моего босса станет звездой этого вечера. И ведь сдерживает обещание современная фея крестная». Ровно в восемь часов Мерседес паркуется у ночного клуба. Марк оборачивается ко мне с переднего сиденья. Надеюсь на ваше благоразумие, госпожа Бажаева. Протягивает мне бархатную коробочку темно-синего цвета. Что это? Даниэль просил передать. Сказал, он не сможет присутствовать на вечеринке. Дела важные. Опять гоняет по бездорожью с полоумными друзьями? Или заливается виски в каком-нибудь шикарном баре после норовоучения братьев? И то, и другое возможно. Откидываю крышечку, и алмазное сияние ослепляет. Камешек изумительный, в меру кричащий, в сочетании с тонкой золотой цепочкой просто произведение ювелирного искусства. Вынимаю украшение, сцепляю на шее два края и прикладываю руку поверх тонкого плетения. Помимо оголтелой сердечной дроби, Женя в легких мучает. Вдохну, и случится пожар. «Мы можем идти», сдавленным голосом интересуюсь. Великан выбирается из салона и через секунду открывает дверь с моей стороны. Бензиновый воздух бьет в нос, пробуждает рецепторы от сна. Спасибо. Вылезаю, опираясь о руку невгословного мужчины. Я постараюсь слиться с толпой, чтобы вам с подругами не мешать. Кивает в сторону центрального входа, и я вижу разодетых в клубные луки подруг. Они верещат, заметив меня, и несутся навстречу. Марк предусмотрительно отступает. Боже, картинка! Ксюч мокает меня алыми губами и тут же стирает помадный след со щеки. «Охрененно выглядишь!» Настя дергает мне за свисающей черной нити. «Как же я по вас соскучилась!» Привлекаю их к себе за шею и не могу поверить, что мы снова вместе. Марк покашливает. Знак убегать с холода услышан. «Что это он?» Ксю через раз озирается, когда я веду их в клуб, взяв под руки. Это мой охранник Циц, успевая словить едкий смешок. «Чего? Во что ты вляпалась, подруга?» Настюха тычет мне пальцем в бок. ойкую и заталкиваю ее в дверь с суровыми стуканами в черных футболках слева и справа. Я просто тут неожиданно замуж вышла. Музыка уже на подступах к залу грохочет так, что внутренности дрожат. Подружки утягивают меня в туалет, завидев на двери табличку с девочкой в юбочке. В большом помещении в стиле ампир только мы втроем. «Ну-ка, выкладывай! Что за шутки насчет замужества?» Синхронно произносит. И скрещивают обнаженные руки. Я замужем за Даниэлем Бажаевым. Сама себе пускаю пулю в висок из воображаемого пистолета.